которые так высоко котировались в нашей группе. То упорство, с каким я пытался вписать мистику гитлеризма в сюрреалистический контекст и не менее настойчивое стремление приписать религиозный смысл элементам садизма в сюрреалистической концепции, причем и то и другое приобретало еще более вызывающий смысл благодаря развитию моего параноидно-критического аналитического метода, грозившего подорвать догмы автоматизма вместе с присущим ему нарциссическим самолюбованием, не могли не привести к непрерывным спорам и склокам с Бретоном и его приближенными. Впрочем, эти последние, к вящей тревоге шефа группы, уже начинали было потихоньку колебаться между мною и им. Я написал праведческую картину о смерти фюрера. Она получила название «Загадка Гитлера», стоившая мне анафемы со стороны нацистов и бурных аплодисментов в стане их противников, хотя это полотно, как, впрочем, и все мое творчество, о чем не устану повторять до конца дней своих, не имело никакого сознательного политического подтекста. Признаться, даже сейчас, когда пишу эти строки, я сам так до конца и не разгадал тайного смысла этой знаменитой загадки. И вот однажды вечером была созвана группа сюрреалистов, дабы вынести приговор по делу о моем так называемом «гитлеризме». Это собрание, подробности которого я, к сожалению, по большей части запамятовал, было совершенно из ряда вон выходящим. Если в один прекрасный день Бретон выскажет пожелание со мной встретиться, я непременно попрошу его показать мне протокол, который уж они наверняка составили по окончании дискуссий. В тот момент, когда меня вот-вот могли исключить из группы сюрреалистов, я страдал от начинающейся ангины. Как обычно, дрожа от страха при появлении первых же признаков недуга, я предстал перед судилищем с термометром во рту. Пока шел процесс, а он затянулся далеко за полночь, когда я возвращался домой, над Парижем уже занимался рассвет, я, помнится, не меньше четырех раз проверял, какая у меня температура. Произнося свою пылкую речь, «Про дому», дословно «за свой дом», в переносном смысле «за себя», в защиту самого себя, «я несколько раз опускался на колени, правда, вовсе не потому, что умолял их меня не исключать, как потом ошибочно утверждали, совсем наоборот. Я просто взывал к Бретону, пытаясь заставить его понять, что моя гитлеровская мания есть явление чисто параноидное» и по природе своей абсолютно аполитично. Я пробовал объяснить им и то, что просто не могу быть нацистом, хотя бы по той причине, что если Гитлеру случится завоевать Европу, он не применит воспользоваться этим, чтобы уморить там всех истериков вроде меня, как это уже сделали в Германии, где к ним относятся как к каким-нибудь дегенератам. Наконец-то женственность и неотразимая порочность с которыми ассоциируется у меня образ Гитлера, послужат нацистам вполне достаточным основанием, чтобы обвинить меня в кощунстве. К тому же всем известно, как фанатично преклоняюсь я перед Фрейдом и Эйнштейном, а ведь оба они изгнаны Гитлером из Германии» а это достаточно убедительно показывает, что этот последний может интересовать меня лишь как объект моего патологического наваждения да еще потому, что он представляется мне личностью, обладающей совершенно несравненной катастрофической доблестью. В конце концов, все поверили в полную мою невиновность. Однако мне все-таки пришлось подписать некий документ, где я, помимо всего прочего, заверял, что не являюсь врагом пролетариата. Должен сказать, я подписал это с легким сердцем, так как никогда не питал к пролетариату никаких особых чувств, ни симпатии, ни тем более антипатии. Но, правда, единое и неделимое –